Чёрный король, олицетворяющий великий раскол человеческого духа, неподвижно сидел на невысокой горе и смотрел вниз. Смотрел он долго, и взор его был опечален. Гора возвышалась над озером и была как бы его центром. Отражаясь в воде, она причудливо меняла цвет воды от густо лазуритового до альтутного. Тёмные воды озера были сплошь усеяны белоснежными лилиями, испускающими острый аромат, среди которых метались возбуждённые пчёлы. было что-то тревожное в этом соединении цвета белого и чёрного, то ли чего-то должно было преобладать явно больше. Например, покрывали бы лилии эти мрачные воды сплошным ковром, либо скромно украшали бы небольшим букетом где-нибудь у самого берега. Несмотря на сильную жару, вокруг горы, как угорелые, носились звери, и так быстро, что невозможно было излечить, к какой породе они принадлежат. Мучаясь от жалких лучей солнца, чёрный король спустился с горы с явным намерением вырвать все лилии все до одной. Как вдруг неожиданно он передумал и щёлкнул длинными, халёными пальцами. Перед ним, как лист перед травой, буквально из воздуха, возник маленький черный человечек в длинной темной шляпе. Он смиренно наклонил свою голову и так застыл на несколько мгновений. Черный король присел на берегу озера и пристально посмотрел на своего подданного. В его зрячках плескалась вода, которую он созерцал весь день. «Ну!» Спросил он почти нетерпеливо. "Да, да", заторопился чойный человек в высокой шляпе и выпрямился в полный рост. "Безусловно, нашли. Да, потенциал довольно велик, так сказать, поэтический дар, чарьёмуха, любовь, талант", перебил его чойный король и ещё нетерпеливее добавил. "Высший Григот заинтересовался Да, да, разумеется, разумеется. Что мы разве не понимаем? Конечно, мы подбирали именно такого человека, даром которого заинтересовался бы высший Григот. Света, это произошло вчера. Включился канал связи, и наши люди не пропустили этой встречи. Была такая яркая вспышка светлой энергии. Я очень рад. Его готовили очень долго, года полтора, хотя мальчик был довольно чист душой. Вырос в деревне, но, видимо, подстраховывались. Сами понимаете, такие встречи происходят раз в 1000 лет. Уверен, что в этот раз мы не выпустим из рук нашей добычи. Встреча была только одна, и он ещё не окреп духом. Мы его подоим как следует. Талант огромный, ловим, как обычно. Не спешите. Пусться крепнет. Да, да, конечно, на славу. Славой мы его завалим, зальём по самую макушку. Слава богу, это в наших полномочиях. Уверен, что он её не выдержит. Нет, это точно, точнее не бывает. Мать была больно сурова, убеждена, что ребёнка можно поцеловать только во сне. Отец мягкий, но детей видит редко. А работает мясником у купца в городе, безволен. Наш клиент за ласковое слово всё отдаст, а восторженного рёва толпы он не перенесёт. И тут я просочусь ему в душу, мой король. Да я на четвереньках соберу по искорке огонь души его. Останется только машина разума с неутолимым стремлением к вечному самоутверждению. Эта схема отлично отработана на Пушкине Лермонтове». Буду надеяться. Такая скука. Питаюсь будто комарами. Выбирать не приходится. На команде все пьяницы, мой король. Скоро, совсем скоро настанут другие времена. За этим мальчиком пойдёт шеренга других, посланцы с других планет. На Земле они хрупки, как стекло. не замечает той границы бытия, после которой попадают в страну иллюзий. Не пропустим никого, да мы зарядимся на целое тысячелетие, поправим свои дела и вылезем из долгов. Чёрный человек почтительно склонился и исчез, растворился над озером чёрным облаком. Чёрный король Мераздания задумчиво шёл вдоль берега и глядя в тёмные воды думал: "Сегодня же прикажу вырвать все лилии. Хотя, а если всё же событиям дать свой ход? Шанс. Этот мальчик, если крепка в нём природа земли, что у дет же та огонь". Из воспоминаний Мариенгофа. стоял теплый день августа. Мой секретарский стол в издательстве Всероссийского комитета помещался у окна. Меня кто-то легонько тронул за плечо. Передо мной стоял паренек в светло-серой поддевке. Под поддевкой белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, совсем желтые, с золотым отблеском. Большой завиток, как будто небрежно, но очень нарочно падал на лоб. Этот завиток придавал ему схожесть с молоденьким хорошеньким парикмахером из провинции, и только голубые глаза делали лицо умнее завитка из синей подёвки и вышитого как русское полотенце ворот ото шёлковой рубашки. Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин. из воспоминаний Розанова. Слава Есенина сделала крупный скачок. Уже многие стали мысленно соглашаться с гордым заявлением его, что сейчас в России он самый лучший поэт. Есенин вовсе не был равнодушен к своей славе и беззаботен насчет того, что о нем говорят. Из заграничной поездки он вывез целые ворохи газетных вырезок о себе. И конечно, слава ему! Стала дороже жизни. Из воспоминаний Грузинского. В эти же дни состоялось ещё одно выступление Сергея. Его встретили овацией. Он радостно улыбался во все стороны. Боже мой, боже мой, да ведь это ангел с разбитыми крыльями, неожиданно сказал один молодой красный драматург из воспоминаний Устиновой. 28-го я пошла звать Есенина завтракать. Долго стучала, подошел Элих, и мы вместе стучались. Я попросила, наконец, коменданта открыть комнату отмычкой. Комендант открыл и ушел. Я вошла в комнату, кровать была не тронута, я к кушетке, пусто, к дивану никого. Поднимаю глаза и вижу его в петле у окна.